ты человек ты выше всех ты мудрее всех ты человек ты скажи ты уходишь долгая Да, ухожу. Если жива буду, приду еще. До свидания, Поле. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Чтали Вячеслав Малышев. Звук режиссёр Анатолий Качкин. Киев, 1989 год.